Фактор безопасности Безопасность – важный фактор счастья. Вспомните те моменты жизни, когда вы ощущали себя беззащитными или беспомощными. Были ли вы счастливы тогда? Думаю, что вряд ли. Давайте подробнее разберем, как чувство безопасности влияет на уровень счастья. Безопасность – это состояние полной защищенности человека и его близких а также его документов, информации и активов от посягательства любых других лиц. Безопасность подразделяется на физическую или личную, юридическую и экономическую. Такая классификация позволяет определить наиболее эффективные методы обеспечения вашей безопасности. Одним из основных методов управления безопасностью является антихрупкость. Этот термин предложил американский публицист и риск-менеджер ливанского происхождения Насим Николас Талеб. Ему же принадлежит концепция антихрупкости в целом. Антихрупкость можно определить как свойство систем, которое позволяет извлекать пользу из кризисов, стрессов, рисков и неопределенностей. Говоря простым языком, это такое состояние, при котором возникающие проблемы делают вас сильнее и приносят дополнительный выигрыш. Например, если какой-то автор напишет книгу или создаст музыкальный альбом, а затем в ходе пресс-конференции совершит неоднозначный поступок, обольет журналистов краской, порвет кому-нибудь пиджак или вовсе покажет свой тыл, то средства массовой информации куда охотнее разнесут эту новость. В результате подобного хайпа автор получит не только негативные отзывы о своем поведении, но и дополнительную прибыль от продажи книги или альбома. Однако, подобная стратегия срабатывает далеко не всегда. Если то же самое сделает политик, то его карьере придет конец. Потому что профессия писателя или артиста устойчива по отношению к общественному мнению, антихрупкая. А профессия политика, наоборот, хрупкая. Талеб утверждает, что большинство социальных и экономических систем, подобно природным и биологическим структурам, обладают устойчивостью к внешним воздействиям. В то же время современные финансовые рынки очень хрупки и склонны к разрушению под воздействием стресса. К примеру, у вас есть бизнес по продаже дешевых товаров. При этом деньги находятся на депозите в государственном банке или каких-нибудь надежных облигациях. Но вот на рынке случается экономический кризис. Кажется, что это проблема. Однако спрос на ваши товары начинает расти, а на живые деньги, лежащие в банке или в облигациях, вы можете скупить подешевевшие активы ваших конкурентов. Это означает, что вы антихрупки к экономическому кризису. Или у вас есть кухня, которая реализует блюдо, выпечку или пиццу через собственное кафе. И вот на рынке случается пандемия. Вы вынуждены закрыть кафе. Однако одновременно у вас появляется множество удаленных клиентов, сидящих дома в самоизоляции. В результате у вашего предприятия резко возрастает число заказов с доставкой на дом, а прибыль только увеличивается, поскольку вы не несете расходов по содержанию помещения своего кафе. Смысл идеи антихрупкости очевиден. Вы заботитесь о том, чтобы при наступлении кризиса не только не пострадать, а напротив получить выгоду, улучшив свое положение. То есть вместо того, чтобы сломаться, вы можете обнаружить себя даже в лучшей ситуации, чем прежде. Как считает Насим Талеп, антихрупкими системой становятся за счет таких факторов, как опциональность, децентрализация, гармезис, применение вредных воздействий в малых дозах для стимуляции, избыточность, эксперименты, стратегия штанги, постоянное саморазвитие. Насим Талеп предлагает не пытаться оценить или спрогнозировать риск. Вместо этого он считает гораздо более полезным сосредоточиться на том, чтобы сделать то, что подвергается риску антихрупким. С точки зрения Талеба, определить хрупок объект анализа или нет можно с помощью следующей понятийной триады. Хрупкое – это то, что сломается под давлением риска или кризиса. Неуязвимое – это то, что не пострадает в критической или рискованной ситуации. Наконец, антихрупкое в критической ситуации не только не пострадает, но станет еще лучше прежнего. Через призму этой триады можно анализировать состояние любых объектов – вещей, решений, политических систем, коммерческих организаций и так далее. Вторым по значимости методом управления вашей безопасностью является риск-менеджмент или управление рисками. Что же такое риск-менеджмент и как управлять рисками? Риск-менеджмент – комплекс мер, направленных на выявление, предупреждение избегание и страхование рисков, устранение или минимизацию их негативных последствий. Результатом риск-менеджмента должно быть снижение уровня угроз и рисков, повышение устойчивости к деструктивным воздействиям, создание системы средств защиты от угроз, создание системы адекватного ответа на риски и угрозы, создание системы ликвидации последствий деструктивных воздействий, уничтожение, изоляция источников угроз. Рассмотрим более подробно каждый из видов безопасности и их особенности. Личная безопасность – это состояние защищенности человека и его близких от психологического, физического или иного посягательства. Обеспечение личной безопасности предполагает целый комплекс мер, в частности, управление рисками, защита информации от несанкционированного доступа, нарушения или повреждения, навыки поведения в критических ситуациях, навыки самозащиты и выживания, умение оказывать первую медицинскую помощь, охрана объектов и, по необходимости, наем телохранителей, установка специального оборудования, связанного с безопасностью, охранных систем и тревожных кнопок, поддержка со стороны охранных структур либо полиции, защита вашего дома и офиса, защита ваших средств передвижения. Как мы видим, физическая или личная безопасность является краеугольным камнем, без которого все остальные виды безопасности теряют свое значение. Поэтому уделяйте ей приоритетное внимание. Юридическая безопасность – это состояние полной юридической защищенности человека от незаконного посягательства иных лиц. Понятие «юридическая безопасность» включает следующие правовые меры – Профилактика нарушения своих прав, восстановление своих нарушенных прав, защита своих прав, защита от лишних обязательств. Все эти меры направлены на юридическую защиту вашей чести и достоинства, а также ваших документов, информации, авторских и прочих нематериальных прав и иных активов. Чтобы обеспечить юридическую безопасность, необходимо соблюдать законы и юридические обязательства, уметь анализировать и составлять договоры, иметь надежное юридическое представительство и грамотно управлять рисками. Также юридическая безопасность может включать в себя меры, принимаемые для защиты интеллектуальной собственности, в том числе товарных знаков, патентов и авторских прав. Для обеспечения юридической безопасности важно консультироваться с профессионалами в области права, чтобы убедиться, что принимаемые меры и другие ваши действия в правовом поле соответствуют законам и нормативным актам соответствующей юрисдикции. Угрозы вашей юридической безопасности могут исходить из трех источников – от государства, криминальных элементов, а также различных граждан и предприятий. Самый надежный способ юридической защиты от государства и проблем с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами – это соблюдение законов. Для защиты от криминальных элементов также лучшим способом будет ведение законного бизнеса без использования серых схем, связей с подозрительными личностями и без желания срезать углы. Каждый раз, когда вы вступаете на тропу сомнительного ведения дел, вы рискуете стать потенциальной жертвой преступников. В их кругах информация о недобросовестных бизнесменах распространяется очень быстро. Для защиты от посягательств со стороны других граждан и предприятий вам нужно четко следить за выполнением своих обязательств и не нарушать чьи-либо права. Кроме того, следует любые отношения со всеми физическими и юридическими лицами оформлять в письменном виде, в соответствии с законодательством. Поскольку речь зашла о необходимости заниматься легальным бизнесом, остановимся на этом понятии. Легальный бизнес – Это виды предпринимательской деятельности, ведущиеся законными способами. В это число входят виды деятельности, а также способы и методы ведения бизнеса, разрешенные законом, использование только белых законных схем оптимизации налогообложения, отказ от услуг обналичивающих контор и так называемых налоговых прачечных. Ведение легального бизнеса позволит вам до минимума снизить юридические риски и избавиться от поводов для проведения проверок со стороны правоохранительных, контролирующих и надзорных органов. Помимо этого, создание полностью прозрачной структуры бизнеса сделает его безопасным и простым в управлении. Однако, имейте в виду, что процесс построения юридически безопасного бизнеса следует доверять только специалистам-практикам, профессионалам в сфере построения и внедрения сложных бизнес- и налоговых схем. Еще одним дополнительным и надежным способом защиты от государства, криминалитета и некоторых представителей общества является легитимный бизнес. Легитимный бизнес – это такой способ ведения дел, при котором общество признает за вами право на ваше богатство. Основа такой легитимности – честное ведение дел и всесторонняя польза обществу. Когда вы ведете легитимный бизнес, то общество поддерживает вас. Решающую роль при этом играет ваша хорошая репутация, благодаря которой чиновники побоятся наехать на вас и отнять ваш бизнес. Легитимность бизнеса отпугивает различные криминальные элементы. Она же делает ваш бизнес привлекательным в глазах как партнеров, так и кандидатов на работу. Теперь нам осталось разобраться с тем, что такое экономическая безопасность. Экономическая безопасность – это ваша способность поддерживать стабильное финансовое положение и защищать себя и своих близких от различных экономических угроз. Безопасность этого типа гарантирует предпринимательские знания и навыки, хорошая бизнес-репутация и связи, стабильный источник дохода, финансовые резервы и страховки, а также диверсификация активов. Для повышения вашей экономической безопасности необходимо принимать следующие меры. Вести постоянный учет доходов и расходов. Откладывать сбережения. Создать страховой фонд на случай непредвиденных ситуаций. Иметь резервный фонд на случай потери своего бизнеса. Разумно инвестировать. Обладать инвестиционным портфелем, состоящим из различных активов. Постоянно приобретать новые финансовые знания и навыки. Создавать устойчивую и разветвленную нетворкинг-сеть. Работать над постоянным улучшением своей репутации и репутации бренда. Ответственно относиться к долгам. Создать надежную кредитную историю. Кроме того, экономическая безопасность включает защиту от финансовых угроз, инфляции, колебания курсов валют и финансовых кризисов, а также внешних воздействий, оказывающих негативное влияние на экономику вашей страны. Таких как санкции со стороны других стран, И международных организаций. Важно помнить, что обеспечение личной экономической безопасности это непрерывный процесс, требующий регулярного контроля и корректировки. Нужно постоянно следить за тем, чтобы ваше финансовое положение всегда было стабильным и безопасным. Фактор свободы Еще одним фактором счастья является свобода. На первый взгляд, свобода – всеобъемлющее и, казалось бы, очевидное понятие. Для большинства из нас это огромная ценность наряду со здоровьем и безопасностью. А есть те, для кого свобода даже важнее и здоровья, и безопасности. Так что же такое свобода? Давайте разберемся с этим важным понятием. Свобода – это возможность осуществления своих желаний в отсутствие каких-либо ограничений. Размер вашей свободы определяется соотношением ваших желаний с вашими возможностями и ограничениями. Чем скромнее у вас желание, тем больше возможностей и меньше ограничений, тем больше у вас свободы. В философском смысле свобода часто означает способность делать выбор, который не определяется предшествующими причинами или внешними факторами. Это та ценность, которой много не бывает. Существует четыре вида ограничений нашей свободы — физические, юридические, экономические и ментальные. Самая очевидная разновидность ограничения свободы — физическая. Физические ограничения свободы — невозможность свободного физического перемещения субъекта в пространстве или невозможность осуществления его желаний из-за биологических ограничений. Физические ограничения свободы могут быть пространственными И биологическими. Пространственные ограничения – это различные способы сдерживания вашего передвижения, такие как тюремная камера, наручники, кандалы, электронные браслеты и так далее. Очевидно, что вы не можете поехать на отдых за границу, если вас посадили в тюрьму. Биологические ограничения – это невозможность или ограниченная возможность свободно передвигаться и действовать, связанные с физическими недостатками, травмами и болезнями. Например, вы хотите заняться бегом, но боль в суставах не дает вам это делать. Биологические ограничения непосредственно пересекаются с первым фактором счастья: здоровьем. Физические ограничения свободы прямо влияют на ваше общие ощущения свободы и благополучия, поскольку они не позволяют вам двигаться и действовать в мире так, чтобы чувствовать себя естественно. Юридические ограничения свободы – это ограничение вашей свободы за счет необходимости соблюдения законов, общепринятых правил и норм. Например, вы хотите полететь в Америку или в Европу, но у вас нет визы. Значит, ваша свобода передвижения юридически ограничена. Или вы хотите прокатиться на машине по городу, но у вас нет водительских прав. Это юридическое ограничение свободы пользования транспортными средствами. Хотите заняться лечением людей, у вас есть знания и опыт, но нет диплома и специальной лицензии? Это юридическое ограничение свободы заниматься медицинской практикой. По сути, юридические ограничения вашей свободы являются инструментами обеспечения социальной свободы общества. Благодаря им все люди в обществе могут быть максимально свободными настолько, насколько это возможно достичь, не нарушая прав других людей. Один из основных правовых и моральных принципов любого развитого общества голосит «Ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека». Если вы хотите быть частью цивилизованного общества, вам придется смириться с этим принципом и, как следствие, с юридическими ограничениями вашей свободы. Количество юридических ограничений показывает степень вашей свободы в обществе. То, насколько широко вы можете пользоваться своими правами без ущерба для других. В то же время государство зачастую необоснованно юридически ограничивает нашу свободу. Особенно часто подобное происходит в диктаторских, несвободных странах, где свобода личности вторична по отношению к интересам государства. Существует два основных типа юридического ограничения вашей свободы. В демократических государствах юридическая свобода гражданина обусловлена принципом «дозволено все, что не запрещено законом». При диктаторских режимах превалирует правило «запрещено все, что не разрешено». Как видите, разница колоссальна. Следует учитывать, что размер ваших юридических ограничений очень сильно зависит от законодательства страны вашего проживания. Несмотря на то, что перед законом все равны, Законы того или иного государства предусматривают поблажки и льготы для определенных категорий лиц. Также нужно помнить, что размер вашей свободы напрямую зависит от знания законов вами лично или от наличия в вашем окружении квалифицированных опытных юристов, которые способны расширить или убрать юридические ограничения. Экономические ограничения свободы – это все, что ограничивает ваши возможности в бизнесе, Ваше право зарабатывать и контролировать свои финансовые ресурсы, а также тратить их по своему усмотрению. Наиболее часто встречающийся вид экономических ограничений – отсутствие достаточных ресурсов для осуществления ваших желаний. Например, вы хотите полететь отдыхать на Мальдивы. У вас есть виза, нет юридических ограничений. Вы свободно можете передвигаться, нет физических ограничений, но у вас нет денег. Это означает, что ваши ограничения экономические. Ваши экономические ограничения определяются не только малым размером финансов, но и отсутствием в вашей стране развитой экономической системы – банков, предприятий, магазинов, кафе, ресторанов и прочего. То есть для того, чтобы не иметь экономических ограничений, вам нужны не только возможности право зарабатывать деньги, но и инфраструктура, позволяющая хранить ваши финансовые средства иметь деньги, инвестировать их и тратить. Например, если вы находитесь на необитаемом острове, то деньги, сколько бы у вас их ни было, сразу же становятся простыми, ничего не значащими бумажками. Среди ограничений наибольшее значение имеют ментальные, потому что они не позволяют вам быть свободными от внешних обстоятельств. Ментальные ограничения свободы Это неспособность мыслить и принимать самостоятельные решения из-за ваших внутренних ментальных установок. Ментальные барьеры ограничивают нас везде. На основе ложных убеждений мы с детства формируем в своем сознании ментальную тюрьму, за рамки которой не позволяем себе выходить. Например, кто-то известный или богатый пообещал вам помощь. Но вы не звоните ему, потому что предполагаете, что ему не до вас, Или, возможно, он уже и позабыл о своем обещании. Это и означает, что в вашем сознании стоят ментальные барьеры, что вы находитесь в собственной ментальной тюрьме. Такой ход мысли не позволяет вам даже попытаться реализовать какую-либо возможность. Или вам говорят, сделай то-то и то-то, и заработаешь солидную сумму денег. Но вы полагаете, что деньги не даются так легко, что здесь кроется подвох, что вам в жизни не может так повести? Ваши ментальные ограничения вновь не позволяют вам достичь успеха. По сути, ментальные ограничения не позволяют нам свободно думать и выражать свои мысли, не дают четко объяснять свои желания без внутренних комплексов и самоограничений. Также они включают неспособность самостоятельно формировать свое мнение, убеждения и взгляды, не будучи скованным давлением общества. Наличие ментальных ограничений убивает саму способность здраво размышлять и обрабатывать информацию без помех со стороны негативных мыслительных шаблонов, искаженных убеждений, навязанных привычек. Пока у нас есть ментальные ограничения, мы не способны полноценно контролировать свои мысли и эмоции, принимать осознанные решения относительно своей жизни, выбирать, как реагировать на изменяющуюся ситуацию. Да и вся наша жизнь в этом случае воспринимается нами как что-то заранее обусловленное и предначертанное, что-то такое, чего мы не можем изменить. В результате мы живем не проактивной, а реактивной жизнью. Для того, чтобы устранить свои внутренние ограничения, вам необходимо выйти на новый уровень мышления, проанализировать, что именно в вашем сознании держит вас и не позволяет расти. Ведь именно ментальные барьеры, а не внешняя среда, тормозят ваше развитие. Отсутствие ментальных ограничений важно для личностного роста, творчества и самовыражения. Оно тесно связано с такими понятиями, как «свобода слова» и «свобода мысли». Для того, чтобы убрать ментальные ограничения, вам нужно постоянно анализировать и пересматривать ваши убеждения и установки. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с каким-либо внутренним убеждением вроде «мне нельзя этого делать», спросите себя «а почему нельзя?». Зачастую с этого и начинается преодоление ментальных барьеров, стоящих между вами и вашими возможностями.